были не просто страшны, но и выражали подлинную угрозу. Зрелище было отнюдь не из приятных. Казалось, не хватает только искры, чтобы вспыхнул мятеж, и мстительные чувства против Джонни Харлоу вылились бы в физическую расправу над ним. Очевидно, именно этого и боялись полицейские, ибо они шли следом за Харлоу, готовые в случае необходимости тут же взять его под защиту, хотя, по выражению их лиц, можно было судить, что такая задача им совсем не по душе. И по тому, как они избегали смотреть на Харлоу, было ясно, что они полностью разделяют чувства своих соотечественников. Отставая на несколько шагов от Харлоу, и сопровождаемый Данетом и Мак-Элпейном шел еще один человек, мнение которого явно совпадало с мнением зрителей и полицейских. Одетый в комбинезон гонщика, похожий на комбинезон, который был на Харлоу, Никола Тракя, фактически водитель номер два в гоночной команде «Коронадо», был почти вызывающе красив. Его темные волосы велись кудряшками, сверкающие зубы были столь совершенны, что ни один производитель зубной пасты не посмел бы изобразить такие в своей рекламе, а по сравнению с его загаром любой другой показался бы бледно-зеленого цвета. И то, что в данный момент он выглядел не особенно привлекательным, объяснялось злобной гримасой, омрачавшей его лицо» легендой-гримасой Тракия, которая славилась словно одной из чудес света. Она была всегда у него наготове и воспринималась окружающими с различной степенью тревоги, благоговейного ужаса или робости, но никогда равнодушно Тракия был весьма низкого мнения о своих ближних и смотрел на большинство людей, в частности, на своих Прославленных товарищей гонщиков, как на недоразвитых подростков. Разумеется, он вращался в ограниченном социальном кругу, но еще хуже для Тракио было то обстоятельство, что каким бы блестящим водителем он ни был, он все же чуть-чуть не дотягивал до Харлоу. Все это еще обострялось сознанием того, что, как бы долго и отчаянно он не старался, ему никогда не удастся преодолеть это чуть-чуть. И сейчас, разговаривая с Мак-Элпейном, он не делал ни малейшей попытки понизить голос, что при данных обстоятельствах не имело никакого значения, так как из-за воплей толпы Харлоу все равно не смог бы его услышать. Правда, было ясно, что Тракия не понизил бы голос и при других обстоятельствах. «Божье деяние!» Горькое удивление в его голосе было совершенно искренним. «Боже ты мой, вы слышали, какое определение дали эти кретины? Божье деяние!» «А я бы сказал, зло злодеяние!» «Ты не прав, мой мальчик, не прав». Пайн положил на плечо тракио руку, Но тот в раздражении стряхнул ее, Макальпен вздохнул. Если посмотреть формально, то можно говорить лишь о непреднамеренном убийстве. Но и эта формулировка слишком строга. Вы же сами знаете, как много водителей погибло во время гонок Гран-при за последние четыре года, и только из-за того, что их машины теряли управление. Теряли управление, не находя слов, что отнюдь не было для него характерным, Транкио поднял взор к небу, будто ожидая подсказки свыше. «О, боже мой, маг! Ведь мы все видели все на экране, видели пять раз!» Он снял ногу с педали и пошел на перерез джету. «А вы говорите...» Божье деяние. Ну, конечно. Конечно, Божье деяние. Только потому, что за 17 месяцев он взял одиннадцать призов Гран-при, и потому, что в прошлом году он выиграл чемпионат и, похоже, выиграет и в этом. Что вы имеете в виду? Как будто вы сами не знаете, что я имею в виду. Отлично знаете, черт бы вас побрал ведь если вы снимете его с дистанции то спокойно можете снимать и всю команду если уж он так плох то каковы скажут остальные мы то знаем все но что скажет публика видит бог и так уже многие люди и притом чертовски влиятельные ратуют за запрещение гонок гран при во всем мире А многие страны просто ждут подходящего повода, чтобы сделать это. А тут убрать чемпиона как бы не так. Ведь это было бы для них отличной зацепкой. Нам нужны наши джонни и Харло. Разве не так, маг? Даже если они убивают людей. А я-то думал, что он наш друг, Ники само собой маг само собой но ведь джет тут тоже был моим другом на такую реплику ответить было нечего и мак Элпайн промолчал тракио видимо уже высказал все что хотел и тоже умолк молча и без всяких происшествий полицейский эскорт к тому времени сильно увеличился все четверо дошли до пункта обслуживания Ни на кого не глядя и не сказав никому ни слова, Харлоу устремился в павильончик за эстакадой. В свою очередь никто из присутствовавших, а здесь были Джейкобсон и двое его мальчиков, не попытался заговорить с ним или остановить, никто не обменивался с другими многозначительными взглядами, к чему подчеркивать то, что и так бросается в глаза. Джейкобсон просто сделал вид, что не замечает Харлоу, и подошел к мак эл -Пейну. Главный механик, а он не без оснований считался гением, был тощим, высоким, но крепко сбитым человеком. У него было смуглое, покрытое глубокими морщинами лицо, на котором всегда господствовало такое выражение, словно он уже давно не улыбался и не собирался делать исключения и на этот раз. Он сказал... «Харлоу, конечно, оправдали?» «Конечно. Я вас не понимаю». «Ну вот. Неужели мне нужно объяснять? Если осудить Харлоу, то значит отбросить автоспорт на 10 лет назад. Кто же позволит такое? Ведь в гонке вложены миллионы. Что, разве не так, мистер МакЭлпайн?» Ничего не ответив, Мак Элпайн задумчиво посмотрел на Джейкобсона, потом бросил мимолетный взгляд на все еще не убравшего с лица злобную гримасу Тракиа, наконец отвернулся и подошел к искалеченному и искореженному огнем каранада Харлоу. Машину уже успели поднять и поставить на колеса. Мак Элпайн осмотрел ее не спеша, даже как-то. Задумчиво постоял над водительским креслом и, повернув рулевое колесо, которое не оказало никакого сопротивления, выпрямился. «Да, интересно, — протянул он. Джейкобсон холодно взглянул на него. Его глаза, выражая неудовольствие, могли бы столь же грозными быть, как и злобная гримаса «Тракио». Он произнес Эту машину готовил я, мистер Макэлпайн. Макэлпайн лишь пожал плечами. Последовала долгая минута молчания. Наконец он сказал.